Глава 29 События последних нескольких месяцев, а в особенности двух последних дней, научили её, что спать нужно при любой удобной возможности. И всё же проснулась Айви с мыслью, что надо пополнить запасы своих успокоительных трав. Вновь смиряясь с мыслью, что все случившееся ей не приснилось, она приподнялась, услышав тихий стук в дверь. «Доброе утро!» Из застворки появилась голова Адриана, а следом и весь он, держащий на руках поднос. На убедил слуг, что вполне справлюсь сам с тем, чтобы подать завтрак к королеве. Закрыв дверь ногой, он подошел к кровати, опустил поднос на тумбочку и взял Айви за руку. «Как ты, любовь моя!» Удалось поспать. Айви дождалась, когда он сядет к ней на кровать и просто крепко обняла его, уткнувшись лицом ему в плечо. Так она сидела некоторое время, а потом отпустила его и вздохнула. «Мне не верится, что все происходящее реально», — призналась она. Адриан поглаживал ее по руке, понимая, что она чувствует. Он поставил поднос ей на колени, и она взяла чашку с чаем. «Как ученики? Все в порядке?» – спросила она, так как вчера вечером Адриана уже не видела, и вернулся он, видимо, поздно. «Да, все живы и почти здоровы», – ответил Адриан и поспешил успокоить ее. Киван продемонстрировал похвальную, но безрассудную самоотверженность. Но шрамы, как говорится, украшают мужчину. Тем более, что ничего фатального не случилось. Небольшая ссадина над бровью до да руку зацепила. «Мне кажется, он влюблён в тебя». Улыбнувшись, предположил он, придвинув Айви тарелку с пышным омлетом. «Боже, во что он ввязался?» изумила Сяйви, а, услышав конец фразы, поперхнулась чаем. «Господь с тобой, он в меня влюблён?» переспросила она. «С чего ты взял?» «Но они ведь были тут к началу казни, пока ты не оказалась возле дерева». В толпе было несколько стычек в которых он поучаствовал объяснил арии улыбнулся он был в числе тех кто действовал на стороне оппозиции он просто еще слишком юн и горяч и действует необдуманно покачала головой айви уверенно это все влияние ника пока она завтракала адриан рассказывал ей остальные новости от некоторых даже кусок в горло не лез например от той что от узурпатора остались только кровавые лохмотья мантии. «Нужно браться за всё сразу», – вздохнула она, поднимаясь. «Не представляю, сколько сил и времени это займёт. Мне нужна твоя помощь и поддержка». Она встала напротив Адриана и взглянула ему в глаза. «Ну а как же иначе, любовь моя?» Адриан взял её за руки, притянул к себе и обнял. «Это ведь я втянул тебя во всё это. Конечно же». Я буду тебе помогать и поддерживать, как и наш военный совет. Барон Хаскель очень умный человек. Думаю, тебе надо сформировать что-то типа комиссии советников для начала». Предложил он. «Можешь созвать их всех прямо сейчас?» «Попросила Айви. В кабинете или библиотеке устроим что-то вроде малого совета. Решим, что делать дальше». «Да, конечно». Поцеловав её, Адриан покинул спальню и в первую очередь поспешил к Николасу, чтобы его тоже отправить собирать ближайший круг. А к Айве, наконец, прорвались служанки, которые не рисковали войти, пока в покоях был Адриан. Они принесли одежду, достойную королевы, но при виде платьев и мантий у Айве внутри что-то сжалось. «Принесите, пожалуйста, что-то попроще. Пока не время для платьев. Брюки для верховой езды, мундир, рубашку». «Что-нибудь такое?» – попросила она. «Но как же, Ваше Величество?» – запричитали они. Но под взглядом Айви сдались и кинулись на поиски подходящей одежды. К их чести стоило признать, что заказанное они нашли – и брюки, и рубашку. Правда, с волонами и буфами, но это, по крайней мере, не платье. И от корсета Айви, конечно же, решительно отказалась. Да и оделась сама, хотя те явно маялись и не знали, куда себя деть, раз им не дают выполнять их работу. Айви вздохнула. «Подайте чай в кабинет, где будет проходить собрание малого совета», велела она, причесываясь и оправляя одежду. Следы усталости и побоев на лице еще читались, но не так уж и сильно. Служанки ушли, а она вышла из комнаты и с удивлением обнаружила стражу стоявшую на вытяжку и возвращавшегося адриана он проводил ее в нужную комнату где потихоньку собирались все заинтересованные без лишних слов адриан отодвинул ей стул во главе стола и никому явно не пришло бы в голову как то с этим поспорить малый совет собрался достаточно быстро и все его участники заняв место за столом повернули его просительные взгляды на айви не знаю «Чувствует ли кто-нибудь из присутствующих себя так же странно, как я?» Сказала она, оглядев собравшихся. «Я признаюсь честно, что я понятия не имею, как управлять страной. Несмотря на то, что я наследница по крови, мне нужны опытные и мудрые люди, чтобы не наломать дров. Королевство поставлено на грань выживания, и нужно решить первоочередные вопросы». «Вы позволите, Ваше Величество?» Выслушав ее, слово взял барон Хаскель. «Близится зима, и, на мой взгляд, первоочередная задача – дать людям надежду, что этой зимой они не будут замерзать и умирать от холода». «Надежда – это хорошо, но как быть с реализацией?» – спросила Айви. «Есть какие-то сведения о запасах топлива и продовольствия?» «Сведения есть, но, боюсь, они не вполне достоверные». Нахмурилась Бригитта. «Может быть, отправить кого-то к моему летнему домику, чтобы лес там частично вырубили, а частично перевезли для пересадки?» — предложил Николас. «Деревья рядом с твоим домиком — это капля в море», — ответила Айви. «Скажу больше, эта роща успела превратиться в объект религиозного культа», — откашлявшись, сообщила Бригитта. «Если ее вырубить, народ не поймет». Это место первого чуда-наследницы». Айви захотелось спрятать лицо в ладонях. Она потерла лоб и взглянула на Адриана. «Скажи, насколько большой портал можно открыть между мирами?» «Хм, если Николас сможет увеличить мою книгу, наверное, и портал увеличится», прикинул он, переглянувшись с другом. «Проблема в том, что откроется он, видимо, там же в библиотеке, а это потенциально проблематично». Ари задумчиво перебрал пальцами по столу, вспоминая сумасшедшего бургоместра. «В мире же должны быть и другие порталы, верно? Ваш не может быть единственным», — спросила Айви. «Каким-то образом мою пропапку смогли отправить туда». «То есть ты не считаешь, что она оказалась там через портал в моей книге?» — уточнила Адриан. «И в этом городе она оказалась по иной причине» только если твои предки не были замешаны в сговоре против королевы, в чём я сомневаюсь», – ответила Айви. «Я тоже», – улыбнулся Адриан. «Погодите-ка». Бригитта перебрала пальцами по столу и повернулась к Айви. «Ваше Величество, позволите мне ненадолго покинуть совет». Айви тут же кивнула. «Да, конечно, иди». «Итак, что если мы сможем закупить топливо в моём мире?» «Казна сможет это позволить без дополнительных налогов?» «Я полагаю, да», – отозвался один из их оппозиционного отряда, который был своего рода двойным агентом, потому что сообщал им новости из замка, а потом узнал немного о состоянии казны. Узурпатор немало наворовал. «Нужны конкретные цифры. Думаю, придется конвертировать золото, чтобы в моем прежнем мире можно было его продать и обменять на деньги». Задумал осяйви. «Проблема только в транспортировке». «Это не проблема», – покачал головой Николас. «Призови магов с такими же способностями, как у меня. Мы либо уменьшим, либо превратим во что-то меньшего размера». «Да, но главное еще не вызывать подозрений при покупке необходимого». Вздохнула Айви. «В первую очередь нужна оценка объемов топлива, угля и древесины, которая понадобится, чтобы пережить зиму». Оценить, что с урожаем, чтобы при необходимости закупить и его. Мне нужны также сведения о том, как происходит торговля с нашими соседями. Мы должны зависеть от них как можно меньше. Айви начала строить планы, переживая, не слишком ли они грандиозные. Но ее небольшой совет полностью ее поддержал. В конце концов, и их лагерь в последнее время требовал изрядной организации, Так что некий опыт уже был. Да и среди оппозиционеров было очень много умных и сведущих людей. Они как раз решили, как распределить обязанности, когда Бригитта ворвалась в зал. «Ваше Величество, прошу прощения». Она пыталась отдышаться. «Прошу, идемте со мной». «Что случилось?» Айви тут же подскочила, думая о самом худшем. Да и остальные думали, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Мятежники!» Тут же спросил барон Хаскель. «Нет, нет, просто идемте», — настаивала Бригитта. Всем ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. И хотя путь был не таким уж долгим, сейчас всем он показался мучительным, особенно учитывая, что спускались они в подземелье. «Держи». По пути Бригитта всучила Николасу один из факелов, другой несла сама. «Черт возьми, где мы?» Спросил Николас, отмахиваясь от паутины. Судя по всему, под восточным крылом дворца. Адриан сориентировался первым. «Совершенно верно», — подтвердила Бригитта. «Узурпатор». Наконец, она стала так называть павшего короля. «Под страхом смерти запрещал кому-либо заходить сюда. Сейчас поймете, почему». В какой-то момент коридор расширился, и они, преодолев распахнутую сейчас, но до недавнего времени наверняка запертую дверь оказались в огромном зале. И первое, что там обратило на себя внимание – гигантская поленница. Вся стена от пола до потолка была выложена аккуратными бревнышками. «Сукин сын!» – с чувством выплюнул барон Хаскель, увидев это, без шуток, богатство. «Что он собирался с этим всем делать? Разжечь костер до неба?» или унести с собой в могилу. Николас был полностью солидарен с бароном. Это еще не все. Бригитта привлекла их внимание и подвела их к другой стене, часть которой была завешена полотном. Она отвела его, и стало видно, что поверхность стены будто колеблется. Адриан подошел к ней первым. «Это совершенно точно портал», сказал он, проведя рукой над поверхностью. «Только куда он ведет?» «Я могу сходить проверить». Тут же вызвался Николас. Ко всеобщему удивлению стоит признать. Такой самоотверженности от него не ожидали. «Будет лучше, если ты превратишься в кота, например», сказал Адриан, не удержав усмешку. «Появление человека будет трудно объяснить, если это людное место». «Ваше Величество, позвольте мне пойти с ним», попросила Бригитта, и сложно было понять, «Дело в недоверии или, наоборот, в страхе за Николаса». «Я думаю, лучше всего, если я с ним пойду», ответила Айви. «Я единственная, кто сможет понять, куда выходит портал, если это окрестности моего города». «Тогда я тоже пойду», решительно заявил Адриан. «Ваше Величество!» Все заговорили практически разом, взывая к ее благоразумию. «Мы не можем вас лишиться, едва обретя». Пришлось обсудить детально, кто был бы лучшим вариантом. Сошлись на том, что пойдут Бригитта и Адриан. Тот знал город и окрестности, а Бригитта могла прикрыть его в случае чего. Николас должен был их обоих превратить в животных, чтобы они не привлекали внимания. В случае чего и вернуть им их облик, как только они вернутся. «Будь осторожен», – Айви обняла Адриана и коротко поцеловала его в губы. и ты Бригитта. Она повернулась к капитанше. «Постарайтесь вернуться поскорее». «Если что-то пойдет не так, мы постараемся пробраться в библиотеку и оттуда в поместье», — ответил Адриан. «Хорошо, удачи», — напутствовала и Хайви. Николас, дождавшись отмашки, превратил их и отодвинул полог. Через мгновение они оба исчезли в стене. «Теперь только ждать» сказала Айви, скрестив руки на груди и напряженно вглядываясь в ряб портала. «Айви, я не думаю, что есть смысл ждать здесь», заметил Николас. «Давай выставим охрану и продолжим совет». Барон эту идею поддержал, тем более, что можно было решать вопрос с распределением древесины. Айви вздохнула и согласилась, надеюсь что Адриан и Брикитта вернутся как можно скорее. Они поднялись в кабинет, И Айви попросила принести всем чай и перекус, пока они работают над цифрами и распределением. Но стоит признать, находка всех воодушевила. Вместе с охраной к порталу в хранилище отправили людей, чтобы пересчитать и учесть запасы.